Глава 30. «Вот вы и снова у меня, и это прекрасно. Только что же вы в городе, если собирались в монастырь? Впрочем, не будем о делах. Я опять посетил флигель дома Трушниковых. Ольга Михайловна в то утро была невероятно хороша и искренне мне рада. Я же, как вы уже догадались, после рассказанного дядей буквально не мог прийти в себя. Разумеется, в Успенское я не поехал» так как не мог представить себе встречу с Борисом. Отговорился делами, а сам ходил по городу, плохо ел, почти не спал. В голове, в сердце образовалась какая-то черная пустота. Теперь я знаю, что таково свойство моей психики. Когда происходит что-то страшное, непоправимое, несколько дней я как бы не принадлежу себе. Денис Львович, кстати, рассказывал мне, что когда умерла моя мать, я почти месяц не говорил не реагировал, когда ко мне обращались, и более всего походил на сомнамбулу. Что-то подобное, видимо, происходило со мной и тогда. Впрочем, в тот день я потихоньку начал возвращаться к жизни. Не знаю, что стало тому причиной. Возможно, что и доброе отношение Ольги Михайловны. Так или иначе, ноги привели меня в ее дом, и там я нашел, вероятно, то, что могло мне помочь более всего. Теплое и сочувственное внимание – Она, разумеется, заметила мое состояние и пыталась как могла развлечь меня. Много рассказывала про монастыри, расположенные в нашей губернии. Причем ее познания в истории, архитектуре и живописи оказались глубоки, а наблюдения и мысли – оригинальное. Постепенно я оживал. Мы стали говорить о нашем городе, об общих знакомых. Моя хозяйка рассказывала, кто, как и по каким причинам принимал участие в благотворительных проектах. Какие политические настроения есть в городе и почему? Постепенно наш разговор коснулся и Бориса. Я, видимо, выдал свое волнение, поскольку Ольга Михайловна замолчала и как-то особенно очень пристально посмотрела мне в глаза. Потом поднялась и прошлась по комнате, явно пытаясь побороть волнение. Наконец подошла ко мне и опустилась на кресло. Друг мой, простите ли вы женщину, которая относится к вам как... «Сестра! Может быть, я не проявлю тактичности, но, поверьте мне, сложно видеть вас в таком состоянии. Позвольте вопрос». Я кивнул. «Вы что-то узнали про вашего друга? Что-то плохое?» Она заглянула мне в глаза. «Вы узнали про Киев?» Я потрясенно молчал. «Бедный, бедный Аркадий Павлович! А я догадала, как вы можете...» «Вы раньше не знали?» Вы удивлены, откуда мне известно. Что ж, это не секрет, мне рассказал Петр Николаевич. Согласитесь, когда твоя семья находится в центре расследования, это естественно. Это мой долг выяснить, в чьих руках сходятся нити наших судеб. Я не стесняюсь сознаться, что собрала сведения обо всех или почти обо всех, кто так или иначе вовлечен в наше дело. Эта история и меня потрясла. Я говорю несколько выспринно, но я очень волнуюсь. «И что же? Эта история известна многим?» – тихо спросил я. «Почему многим? А, впрочем, если известно мне, известно выжилову, несомненно, вашему дяде, это он вам рассказал? Сами понимаете, город у нас небольшой. Что делать, провинция? Я слепец. Видит Бог, дядя прав. Я не вижу того, что видят все. Зачем же так? Не стоит себя корить». И потом, по большому счету, Борис Михайлович исполнил свой долг. Да, и помог другу. Там, кажется, какой-то его друг был под следствием. А что девушка-террористка покончила с собой? Это бывает. В той среде самоубийство, говорят, не редкость. Нам, конечно, трудно понять, но террористы абсолютно безбожные люди. Часто еще и наверца. Они могут иначе смотреть. На жизнь, на смерть. Она была его невестой. Ольга Михайловна тихо охнула. Молчите! Зачем, Боже мой! Теперь я все, все поняла. Бедный вы мальчик, какой ужасный год и у меня и у вас. Сколько страданий и какой ужас! Но послушайте, наверное, есть какое-то оправдание. Может быть, он не знал, может быть, не ожидал ничего подобного. И потом во всем остальном господин Смолович часто проявляет самые лучшие душевные качества. Он помог мне. «Очень выручил Дмитрия, и к вам он испытывает самую искреннюю симпатию. Не отчаивайтесь. Ольга Михайловна, я не знаю, как мне быть дальше. Что ж тут знать? Вы ни в чем не виноваты. Просто вы разочарованы в человеке, который был вам близок. И, наверное, задаетесь вопросом, как вам мог понравиться некто, способный на поступок, который вы сами определяете как абсолютно недопустимый? Да, все так, как вы точно меня поняли». «О, Боже, это очень ясно. И сейчас я говорю вам еще раз, вы ни в чем не виноваты. Знаете, что обмануться может каждый. Вы так молоды. Плохо разбираете людей. Да и почисти сказать, многие находят в том поступке Бориса Михайловича высокие смыслы. Знаете, я сейчас подумала, все это очень напоминает Антигону. Не находите тот же конфликт личного, человеческого и общественного? Да, конечно, и вы, и я встали бы рядом с героиней «Софокла». Но согласитесь, прав и креонт. Так что не следует все писать черным или белым. Посмотрите на это дело так. Вы осознали, что по внутренним качествам очень разнитесь со своим приятелем. Он человек яркий, интересный, но чуждый вам. Так бывает. Я уверена, вы и сошлись более внезапно, чем обдумано. Теперь жизнь разводит вас. Так в чем проблема? Пойдете дальше своим путем. Он своим. А знаете что? «Бросайте вы ваш благотворительный проект. Я сама замолвлю за вас слово перед Белоноговой, а дядя вас поймет и без моей помощи. Возвращайтесь в контрольную палату. Ваш начальник, Валерий Поликарпович, был в больших друзьях с Валерием Кирилловичем. Упокой, Господи, душу раба его. Поэтому я имею с ним короткое знакомство. Кстати, о вас он отзывался в превосходных степенях. Он будет рад вашему возвращению». И, наконец, там вы сможете заняться тем, в чем вы настоящий профессионал. Насколько я могу понимать, для мужчины самое главное – это реализация своего таланта. Вы – талантливый Аркадий Павлович, и все у вас впереди. Визит к Трушниковой, как я уже сказал, вывел меня из того странного транса, в который я впал после рассказа дяди о киевском деле. Я вышел от нее приободренный и решил прогуляться по городскому саду, поразмышлять над всем, что последнее время происходило в моей жизни. Я прокручивал в голове события, начиная с самого дня нашего знакомства с Борисом, все мои сомнения и обиды. Припомнил его интеллектуальный снобизм, скрытность и то, что я для себя определил как «вне-социальность». Я давно заметил, что он живет по каким-то своим внутренним законам, и многое, что кажется непринятым в нашем обществе – он видит для себя абсолютно допустимым. В то же время передо мной вставали и самые наши задушевные минуты, его безусловные явные достоинства. Честность, приверженность своему делу, глубокий ум, наблюдательность. Могла ли честность вынудить его предать близкого человека? И вообще, рассматривал ли он свой фактический донос на аду как предательство? У меня не было ответов. Наверняка вы уже заметили, что человек я, что называется, слабохарактерный. При малейшем дуновении убеждения мои колеблются, вылезают сомнения. Мне трудно прийти к какой-то определенной точке зрения, особенно если эта точка может существенно изменить привычный мне сложившийся порядок. В общем, я гулял, размышлял и через какое-то время уже и сам не был до конца уверен, что Борис поступил тогда неправильно. Нашел массу даже неоправданий, но оснований для такого поступка, которые я более-менее мог примирить на себя. А более всего я осознал, что не очень хочу объяснять кому бы то ни было свой внезапный уход из совместного нашего благотворительного проекта, рассказывать, почему я не поехал в Успенский монастырь и прочее-прочее. В общем, хотя я чувствовал, что в наших отношениях с Борисом сейчас и впредь пролегла трещина, я решил уехать в Успенское, И закончить по возможности быстро анализ финансовой отчетности приюта.